Всё в жертву памяти твоей и голос лиры вдохновенной и слёзы девы воспалённой и трепет ревности моей и славы блеск и мрак изгнанья и светлых мыслей красота имщенье бурная мечта ожесточённого страдания